Глава 28. Рубка на рубке. Щиты меча активировались сразу же, как он рванул в атаку, принимая на мерцающие сатовидные барьеры массированный огонь от механических стражей. Два гусеничных робота с двойными лучевыми пушками потокового действия, страшные машины уничтожения, были чем-то похожи на цветки в горшках, матово-отливающей сталью с зелеными диодными сканерами вместо лепестков. Стрелять по роботам-охранникам было бесполезно по той же причине, что и по коту. Предвидение Хэлла предсказало машины в каждой из вероятностей начала боя первым делом включали щиты, замечая атаку в зародыше и спирит команда решила, только на таран, только хардкор. эй не бежала следом за мечом, хотя сильно уступала ему на коротких дистанциях и на бегу готовила дробовик, в котором оставалось всего лишь шесть патронов дыхания дракона. Следом спешили Чак и Хелл, и за угла робко выглядывал Тейки Ай. На ходу кастеры готовили свои заклинания для массированного удара по адептам Тирепса, не весть откуда начинающим появляться в помещении. Щиты меча и щиты машин охранников столкнулись друг от друга, ярко вспыхнув и тут же погаснув, разрядившись. Это и нужно было коту. Он отвел за спину мех руки и, размахнувшись, ударил на наотмашь. Клинки с нанозаточкой впились в зеленоглазых ботов, выворачивая наизнанку содержимое бронированных голов. Охраняемая дверь командирской рубки ожидаемо перешла в режим блокировки, но кот уже повернулся к ней так, чтобы позволить манипуляторам, словно винтам вертолета, вращаться за его спиной, скобля лезвиями ростовой круг на дверной глади. Искры летели во все стороны, пока четыре киберруки прорезали круглую дыру. Такое пиление было бы невероятно долгим при дефиците времени, но Хелл повел рукой, накладывая на манипуляторы заклинательный цикл атомного расслоения, и молекулы металла сдались. Команда окончательно выдала себя как бойцов спирита, и за стеной зазвучали такие ненавистные ушам землян призывы к Тирипсу. Пространство наполнилось алым мигающим светом, а включившаяся сирена завыла металлическим голосом. «Внимание! Атака на командный пункт!» «Пресс!» — крикнул Чак, как только вырезанный в двери стальной круг подался вперед, падая внутрь помещения. «Диспел!» — ответило ему пространство. Кто-то изнутри умело и быстро отменил его заклинание, но маг тут же повторил каст, специально не вкладывая в него силы, следуя в точности плану тигра. «Диспел!» раздалось снова, рикошетя в мозгах штурмующей команды. «Иглы!» — крикнул Хелл, посылая внутрь ядовитое заклинание, которое, влетев в проем, ударило по всем, кто находился на линии атаки. «Щит! Щит! Щит! Щит!» — донеслось из пропила. не просунула в дыру свой дробовик и принялась хаотично расстреливать боезапас, совершенно не заботясь о точности. «Щит! Щит! Щит! щит завопило пространство, пожираемое белым пламенем. «Стоп, фаер! догадался кто-то из командной рубки, но Чак уже накладывал свой пресс, на этот раз применяя к заклинанию показанную Хэлла модификацию. Теперь оно не просто давило сверху, а разделяло секторы перегородками, словно создавая магический лабиринт, куда и бросился мяч, выпрыгнув из мягкостюма и сжимая в зубах одну из котан. целую. Обрубленная торчала из на спинных ножен. Чак застонал — Противник сопротивлялся заклинаниями, которые буквально выжигали его сознание. Он чувствовал каждое слово, противостоящее прессу, но был просто вынужден держать свой каст. Тяжелое, частое дыхание мага ознаменовало конец силовой дуэли. Казалось, если он не отпустит пресс, то рухнет без сознания, но тут мяч добрался по лабиринту до первого адепта Тирипса – коротко стриженного парня, стоявшего на коленях с вознесенными вверх руками и раскрытыми ладонями, будто он хотел физически остановить тяжесть заклинания. Голова кота дернулась, и в следующий миг обезглавленное тело адепта мешком обмякло на пол. Пресс перехватил инициативу Хелл, пока мяч бежал по созданному лабиринту к следующему противнику. Кто-то коротко вскрикнул. Брошенный в кота огненный шар разбился о невидимую завесу и в доли секунды сжег своего же создателя. Мяч рубил на наотмашь, стараясь убить одним ударом. Перед ним вдруг вспыхнул энергощит, но тут же Кастера придавила часть пресса, и коту оставалось лишь добить сплющенного мага. «Убей себя!» — заскрипело в голове каждого из перед команды. Уже знакомый голос Тейкиаи незамедлительно вклинился в еще не начавшийся диалог. «Спокойно, я тут. А где ты?» «Убей себя!» — повторил с нажимом женский голос. «Мяч, девушка под пультом справа от тебя», — направил мяча телепат. Клинок уколол в пустое место больше для проформы. Голосу девушки хотелось верить, хотелось следовать за ним хоть на край света, безусловно, для того, чтобы убить себя. Мяч сам не понимал, зачем ударил, и лишь когда из ниоткуда появилась окровавленная телепатка, Кот сразу понял, зачем и почему. «Омна, махшивая!» – выкрикнул он и устремился дальше по лабиринту. «Да ладно, не благодари!» – заключил вдогонку тейки. «Перехватываю! Пресс!» – выкрикнул Чак, и Хел громко выдохнул. Сосуды на глазах хлопнули, и теперь светло-голубые радужки тигра подкрашивались ярко-красной кровью. Сработавшая система пожаротушения принялась наполнять горящую рубку водой – что как по полозьям стекало с упрямо давящего пресса. «Эйни, атака!» — выдохнул Чака, седая, как эхел на стальной пол, и лиса-девочка выглянула из круглого пропила, держа наперевес лучевую винтовку. Пятеро адептов выпрямились. Пресс спал под давлением т 30 сильно передевшей во время боя, и тут же один из них рухнул на пол, скошенный одним из двух выпущенных лучей. «Иглы!» Выдохнули одновременно оставшиеся маги-спирита, простирая руки в сторону дымящегося проема. «Щит! Щит! Щит! Щит!» мгновенно затраторил воздух. Микроединиц оставшегося времени хватило девушке, чтобы осуществить еще один парный выстрел. На этот раз он оказался более удачным. Из четверых двое рухнули на пол. Один из оставшихся вскинул руки в сторону девушки. Молния ударила Вейни волка-шлем, и она, упав назад, тут же сбросила с себя оплавленную бронемаску. И снова сработал мяч, метнув из-за спины катану с обрезанным лезвием. Сталь звякнула, скользнув по щиту мага, не причинив тому никакого вреда. Однако, этого хватило, чтобы мокрый от сверху пены кот одним прыжком сократил расстояние и вонзил свой клинок во что-то очень-очень тугое. Щит адепта Тирепса успел перехватить сталь в момент удара, и теперь меч торчал прямо из искрящегося воздуха, тратя силы мага на удержание оружия подальше от его горла. «Ну!» — ударил мяч кулаком по рукоятке катаны, тем самым подвинув ее вперед. «Уж!» — второй удар приблизил сталь к горлу врага. «Нет!» — третий удар пропорол шею кастера, и тот рухнул на пол. Наедине с мокром до нитки убийцей остался последний адепт. Судя по его белому, испачканному саже и кровью мундиру, это и был адмирал, к которому они все так стремились. Реакция снова не подвела. Котку кубыркнулся в сторону за миг до того, как парный выстрел обжег пространство там, где только что был мяч. — Подчинись! — приказал Тейки Ай командиру флагмана. «Пресс — Пресс! — крикнул Чак. — Щит на пресс в круг! — усилил заклинание Хелл. — Нет! — завопил адмирал его некогда прилизанные белые волосы растрепались, а стилизованные под кремниевые пистоли лазерные пистолеты беспомощно изрыгали лучи в заботливо выставленный щит. Хелдай дырку в щитах!» громко подумала Эйни, и телепат со скоростью мысли усилил ее просьбу в спирит-канале. Выпущенная девочкой луч ударил в ногу беловолосому адмиралу, тут же потерявшему равновесие и придавленному прессам. «Подчинись!» — приказал Тейки Ай, угасающий под болевым шоком воли командующего. «Да», — прохрипел адепт. «Все, клиент наш», — выглянул в рубку телепат и продолжил говорить, но уже из тела захваченного. «Обама, отбой тревоги». «Есть отбой тревоги». Погасли коридорные огни. Сменяясь ровным ярким светом, выключилась система пожаротушения. Маги и Эйни вошли в рубку, всю заполненную телами и дымящуюся после использования магния и заклинаний. «Обама! Трансляция! Ложная тревога! Всему персоналу вернуться в свои комнаты!» Громкая связь разнесла приказ адмирала по кораблю. «Боевые дроны! Открыть огонь по всем, кто не в жилблоках!» «Есть открыть огонь!» — отозвалась машина. «Состояние наполнения личным составом жилых капсул!» Уточнил у бортового компьютера телепат. 42% личного состава находится в жилблоках. проскрипел борткомпьютер. Аварийная катапультация жилблоков. Есть аварийная катапультация жилблоков. Корабль тряхнула. Вокруг все загудело от выброшенной ноши. Где-то в коридорах начался бой машины против адептов Тирипса. «Смотрите!» — показала на лобовые стекла корабля Эйни. «Вот что они строят!» «Ничего себе!» — округлил глаза Чак. В открытом космосе, под первыми лучами красного карлика, взору команды предстал огромный кольцевидный объект. «Что это за блин?» — удивился мяч, слегка приспустив свой алый от крови меч. «Портал!» — заключил Хелл. «Огромный! Чтобы целые корабли могли сквозь него шнырять и грабить свит-236». «К тебе вернулось предвидение?» — поинтересовался Чак. «Ну а что еще может быть, если не портал?» Предположил Хэл. «Тейки Ай, дай мне управление кораблем». «Обама! Передача управления носителю голоса!» произнес адмирал. «Введите образец». Запросила подтверждение система. «Ввожу», произнес Тигр. «Образец получен. Подтвердите передачу управления». «Подтверждаю», произнес командующий. «Командование передано». «Мяч» произнес маг. Кот взмахнул мечом, в один миг отсекая голову командующего армадой. «Обама первый, что у вас происходит? Вы сбросили спасательные блоки?» Внезапно заговорили приборные панели, заставив всех повернуться в их сторону. Запрос поступал с ближайшего к флагману линкора. «Обама, приготовить удары за всех орудий по кольцевидному объекту. Прыжковые двигатели, готовность по моей команде!» скомандовал «Тигр». «Есть», — подтвердил компьютер. «Хэлл, а куда именно ты собираешься прыгать?» — осторожно спросил Тайкиай. Тигр повернулся телепату с лицом, на котором застыла маска боевого безумия. «Обама, выдели сектор, где в последнее время участились появления неопознанных кораблей. Сектор выделен». «Обама, удар по объекту и прыжок в выделенный сектор», — выдохнул Хэлл. Голос компьютера никто не услышал, уши заложило. Корабль переместился куда-то со скоростью света, а на черном сплюснутом трехкилометровом шаре остывали после залпа все бортовые орудия. Заложенность ушей сменилась шумом продолжающегося боя. Прямо перед флагманом в космосе настороженно зависала бесчисленная солянка, состоящая из кораблей разных размеров, конфигураций и цветов. Флот обитаемых миров в неполном составе явно ждал чего-то подобного, но никак не рассчитывал, что флагман террорианцев прибудет к ним одним, без линкоров и штурмовой авиации. «Обама, дай связь на всех разумных языках». «Связь не установлена. Транслировать на всех известных языках на каналах связи?» «Да, давай», — согласился Тигр и проговорил на одном дыхании. «Союз разумных миров, к вам обращается Хелл Клаус, пророк планеты Терра. Я прошу внеочередную аудиенцию совета по факту обсуждения антиразумной деятельности нынешнего правительства нашего мира». «И что теперь?» — вымолвила Эйни. «Теперь только ждать». Приобнял ее за плечи Чак.